На морщефлоп я внимательно смотрела на Эдварда. Он похлопал меня по руке, просто чтобы быть как можно более осторожными, заверил он меня. Джейкоб жестом показал на восток, вглубь леса, на возвышающуюся громаду Олимпийских гор. "Так да спрячь её там", предложил он. "Там миллион возможностей, мест, где, если потребуется, любой из стаи сможет оказаться за считанные минуты". Эдвард потряс головой, Её запах слишком силён и смешанный с моим особенно различим. Даже если я понесу её, всё равно останется след. Запах вампиров тут повсюду, но вместе с запахом Беллы может привлечь лишнее внимание. Мы не уверены, каким именно путём они пойдут, потому что они ещё и сами не знают, если они нападут на её след прежде, чем найдут нас. Оба одновременно нахмурили брови. Вот в чём проблема. "Должен быть какой-то выход", пробормотал Джейкоб, скривив губы. Он посмотрел в сторону леса. Я покачнулась. Эдвард подержал меня, обняв за талию, прижимаясь ближе. "Надо отвезти тебя домой, ты измотана, и Чарли скоро проснётся". "Секундочку", произнёс Джейкоб, снова оборачиваясь к нам, глаза его блестели. "Мой запах ведь отвратителен для тебя". "Хм, неплохо", Эдвард понял намёк. "Это возможно". Он повернулся к своей семье и позвал: "Джаспер". Джаспер с любопытством оглянулся, подошёл к нам. Элис отставала лишь на шаг, следовала за ним. На её лице снова было недовольство. "Хорошо, Джейкоб", кивнул ему Эдвард. Джейкоб повернулся ко мне. Со странным выражением на лице, он был очень взбужден своим новым планом, каким бы он ни был, но ему все еще было сложно находиться так близко рядом со своими врагами-союзниками. Когда он протянул руки ко мне, настал мой черед насторожиться. Эдвард глубоко вздохнул. Мы проверим, смогу ли я перебить запах настолько, чтобы спрятать твой след, объяснил Джейкоб. Я подозрительно смотрела на его раскрытые руки. «Позволь ему понести тебя, Белла», – попросил меня Эдвард. Его голос был спокойным, но я смогла расслышать подавленную неприязнь. Я нахмурилась. Теряя терпение, Джейкоб закатил глаза и наклонился, чтобы подхватить меня на руки. «Не глупи», – проворчал он. Но его взгляд, так же, как и мой, метнулся к Эдварду. Лицо Эдварда было спокойно и невозмутимо. Он заговорил с Джаспером. Запах белы очень притягателен для меня. Я подумала, что будет вернее, если отыскать его попробует кто-нибудь другой. Джейкоб развернулся и быстро побежал в лес. Когда вокруг нас сгустилась тьма, я обиженно замолчала в руках Джейкоба. Мне было неловко. Это было слишком личным для меня. Конечно, ему не надо было держать меня так крепко, но я не могла удержаться и не думать о том, что он чувствует. Вспомнился мой последний день в Лапуше. Я не хотела думать об этом. Скрестив руки на груди, я досадовала, что повязка на моей руке освежила память. Мы ушли недалеко, по широкой дуге обогнули поляну и вышли с другой стороны, примерно в паре десятков метров от исходной точки. Эдвард стоял там один, и Джейкоб направился к нему. "Можешь уже отпустить меня на землю? Я не хочу провалить эксперимент". Он замедлил шаг и крепче обхватил меня. Ты меня бесишь, проворчала я. Спасибо. Словно из ниоткуда, рядом с Эдвардом появились Джаспер и Элис. Джейкаб сделал ещё шаг и поставил меня на землю в 2 м от Эдварда. Не оглядываясь на Джейка, я подошла к Эдварду, взяла его за руку. Ну, спросила я, Белла, пока ты ничего не касаешься, никто не сможет учуять твой запах, сказал Джаспер и, скорчив гримасу, добавил. Другой запах полностью перебил его. Это успех, согласилась Элис, морща нос. И я кое-что придумал. Задумка сработает, уверенно добавила Элис. Умно, согласился Эдвард. Как ты только терпишь это? прошептал Джейкоб. Эдвард проигнорировал Джейкоба, посмотрел на меня и объяснил: "Бен, мы, вернее ты, собираемся оставить ложный след к поляне. Новообращённые ведут охоту, твой запах возбуждает их, и они придут точно по твоему пути, по которому мы хотим, чтобы они пришли без лишней осторожности". Элис уже видит это, сработает. Когда они нападут на наш след, они разделятся и попытаются выйти на нас с двух сторон. Половина придет через лес, где ее видения вдруг исчезают. Да, Джейкоб аж присвистнул. Эдвард по-настоящему, по-товарищески улыбнулся ему в ответ. Меня замутило. Как они могли так хотеть этого? Как я могла видеть, подставляя их отверстие? Обоих такому риску я не могла. Я не смогла бы выдержать такого. Ни в коем случае. Вдруг с отвращением произнёс Эдвард его слова заставили меня подпрыгнуть. Я перепугалась, что он каким-то образом услышал моё решение, но его взгляд был устремлён на Джаспера. "Знаю, знаю", быстро сказал Джаспер. "Я даже не думал про это, правда". Элис наступил ему на ногу. «Если Белла действительно была бы на поле, — объяснила ей Джаспер, — это свело бы их с ума, они не смогли бы сконцентрироваться больше ни на чем, кроме нее, легче можно было бы их всех перебить». Взгляд Эдварда заставил Джаспера пойти на попятную. «Конечно, это слишком опасно, просто неудачная мысль», — быстро сказал он, но задумчиво покосился на меня. Нет, твёрдо сказал Эдвард, в его голосе прозвучало окончательное решение. Ты прав, сказал Джаспер. Он взял руку Элис и направился к остальным. Лучше два из трёх, услышала я, как он спросил её, когда они стали практиковаться снова. Джейкаб с отвращением смотрел ему вслед. Джаспер смотрит на всё как военный стратег. Эдвард тихо оправдывал брата. Он рассматривает все варианты. Это основательность и о неровнодушие, Джейкоб фыркнул. Погружённый в свои мысли, он непроизвольно приблизился. Теперь он стоял всего в метре от Эдварда, и стоя между нами, я физически ощущала напряжение в воздухе. Мне было неуютно, словно через меня проходило статическое электричество. Эдвард вернулся к делу. Я доставлю её сюда в пятницу в полдень, чтобы оставить ложный след. После этого ты можешь встретиться с нами и доставить её в укрытие. Это место совершенно в другом направлении от пути следования новообращённых, и там удобно обороняться, хотя не думаю, что до этого дойдёт. Я доберусь туда другой дорогой. И что потом? Оставишь её с мобильным телефоном? извивительно спросил Джекаб. У тебя есть идея лучше? Джекаб Вдруг посиял. Вообще-то да. О, снова совсем неплохо пёс Джейкоб быстро повернулся ко мне, словно исполняя роль хорошего парня, позволив и мне участвовать в разговоре. Мы пытались уговорить Сета оставаться с двумя из молодняка. Он сам тоже ещё дитя, но упрямый и настойчивый. А я придумал ему новое задание. Мобильный телефон. Я попыталась сделать вид, что всё поняла, а дурачить их у меня не получилось. Когда сет Клирвотер будет в волчьем обличии, он будет связан со стаей, сказал Эдвард. Расстояние не проблема, добавил он, обращаясь к Джейкабу. Нет. Почти 500 км, спросил Эдвард, впечатляет. Джейкаб снова был хорошим парнем. «Это самое дальнее, куда мы заходили в наших экспериментах», — сказал он мне. «Слышно отчетливо, как звонок». Я отрешенно кивнула. Голова шла кругом. Мне трудно было сосредоточиться. Стоило только подумать, что маленький Сет Клир Вотер тоже Вервольф. Я помнила его сияющую улыбку, так похожую на улыбку Джейкоба, когда он был помладше. Сету ведь еще не было 15 лет, если не меньше. Его энтузиазм во все время... совещание у костра теперь стал понятен хорошая идея эдвард казалось согласен будет лучше если там останется с даже не из-за быстрой связи не знаю смог бы я оставить был у там совсем одну подумать только до чего дошло доверать вырвульфом сражаться вместе с вампирами вместо того чтобы сражаться против них произнес джекоб перед раз него эдварда Но всё же вам придётся сражаться против некоторых из них, сказал Эдвард. Джейк улыбнулся. Вот почему мы здесь.